Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк, 1852-1912 Сказка про славного царя Гороха и его прекрасных дочерей, царевну Кутафью и царевну Горошинку. Присказка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 Глава вторая. Второе горе славного царя Гороха было, пожалуй, похуже. Дело в том, что первому славного царя Гороха родился сын, славный и храбрый царевич Орлик. Потом родилась прекрасная царевна Кутафья неописанной красоты, а третий родилась маленькая-маленькая царевна горошенка такая маленькая, что жила в коробочке, в которой раньше славная царица Луковна прятала свои сережки. Маленькой царевной Горошенко Решительно никто не видал, кроме отца с матерью. — Что мы с ней будем делать, царица? — спрашивал в ужасе славный царь Горох. — Все люди родятся как люди, а наша дочь с горошинку. — Что же делать? Пусть живет! — печально отвечала царица. Даже царевич Орлик и прекрасная царевна Кутафья не знали, что у них есть сестра Горошенко. А мать любила свою горошинку больше, чем других детей. Тех и другие полюбят, а эта мила только отцу с матерью. Царевна Горошенко выросла ростом в горошинку и была также весела, как отец. Ее трудно было удержать в коробочке. Царевне хотелось и побегать, и поиграть, и пошалить, как и другим детям. Царица Луковна запиралась в своей комнате, садилась к столу и открывала коробочку. Царевна Горошенко выскакивала и начинала веселиться. Стол ей казался целым полем, по которому она бегала, как другие дети бегают по настоящему полю. Мать протянет руку, и царевна Горошенко едва вскарабкается на нее. Она любила везде прятаться, и мать, бывало, едва ее найдет, а сама боится пошевелиться, чтобы грешным делом не раздавить родного детища. Приходил и славный царь Горох полюбоваться на свою царевну горошинку, и она пряталась у него в бороде, как в лесу. «Ах, какая она смешная!» — удивлялся царь Горох, качая головой. Маленькая царевна Горошенко тоже удивлялась. Какое все большое кругом, и отец с матерью, и комнаты, и мебель. Раз, она забралась на окно, и чуть не умерла от страха, когда увидела бежавшую по улице собаку. Царевна жалобно запищала и спряталась в наперсток, так что царь Горох едва ее нашел. Всего хуже было то, что как царевна Горошенко стала подрастать, ей хотелось все видеть и все знать. И то, покажи ей и другое, и третье, пока была маленькой, так любила играть с мухами и тараканами. Игрушки ей делал сам царь Горох. Нечего делать, хоть и царь, а мастери для дочери игрушки. Он так выучился этому делу, что никто другой в государстве не сумел бы сделать такую тележку для царевны Горошенки или другие игрушки. Всего удивительнее было то, что мухи и тараканы тоже любили маленькую царевну, и она даже каталась на них, как большие люди катаются на лошадях. Были, конечно, и свои неприятности. Раз царевна Горошенко упросила мать взять ее с собой в сад. «Только одним глазком взглянуть, матушка, какие сады бывают!» упрашивала царевна Горошенко. «Я ничего не сломаю и не испорчу». «Ах, что я с ней буду делать?» взмолилась царица Луковна. Однако пошли в сад. Царь Горох стоял на стороже, чтобы кто-нибудь не увидал царевны Горошинки, а царица вышла на дорожку и выпустила из коробочки свою дочку. Ужасно обрадовалась царевна Горошенко и долго резвилась на песочке и даже спряталась в колокольчике. Но эта игра чуть не кончилась бедой. Царевна Горошенка забралась в траву, а там сидела толстая старая лягушка. Увидела она маленькую царевну, раскрыла пасть и чуть не проглотила ее, как муху. Хорошо, что вовремя прибежал сам славный царь Горох и раздавил лягушку ногой. Глава Третье. Так жил да поживал славный царь Горох. Все думали, что он останется веселым всегда, а вышло не так. Когда родилась царевна Горошенко, он уже был не молод, а потом начал быстро стариться. На глазах у всех ставился славный царь Горох. Лицо осунулось, пожелтело, глаза ввалились, руки начали трястись, а старого веселья как не бывало. Сильно изменился царь Горох.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 Оказалось, что царя испортила его родная дочь, прекрасная Кутафья. Да, она самая. Нашлись люди, которые уверяли, что своими глазами видели, будто она вылетала из дворца, обернувшись сорокой, а то еще хуже, бегала по городу мышью и подслушивала, кто и что болтает про царя. От нее, дескать, и все зло по Гороховому царству пошло. Доказательства были все налицо». Славный царь Горох любил только одну прекрасную царевну Кутафью. Он даже прогнал всех своих поваров, а главного повесил перед кухней, и теперь царское кушанье готовила только одна прекрасная царевна Кутафья. Ей только одной верил теперь царь Горох, и никому больше. «Что нам делать теперь?» — жаловались все друг другу. «Домашний враг сильнее всех. Погубит прекрасная царевна Кутафья все царство». «Некуда нам деваться от колдуньи». Впрочем, оставалась еще одна последняя надежда. О красоте царевны Кутафьи прошла слава по всем землям, и к царю Гороху наезжали женихи со всех сторон. Лиха беда в том, что она всем отказывала. Все нехороши женихи. Но ведь надоест же когда-нибудь ей в девках сидеть. Выйдет она замуж, и тогда все вздохнут свободно. Думали, судили, редили, Передумывали, а прекрасная царевна Кутафья и думать ничего не хотела о женихе. Последним наехал к царю Гороху молодой король-косарь. Красавец и богатырь, каких поискать. Но и он получил отказ. То есть отказал ему сам царь Горох. «Королевства у тебя маловато, король-косарь», заявил ему славный царь Горох, поглаживая бородку. «Еле-еле сам сыт. А чем жену будешь кормить?» Обиделся король-косарь. сел на своего коня и сказал на прощание царю Гороху. «Из маленького королевства может вырасти и большое, а из большого царства ничего не останется. Отгадай, что это значит?» Славный царь Горох только посмеялся над хвастовством короля-косаря. «Молод, да еще! На губах молоко не обсохло!» Царевны, прекрасной кутафии, отец даже не спросил, нравится ей жених или не нравится. «Не девичье это дело женихов разбирать!» Отец с матерью лучше знают, кому отдать родное детище. Прекрасная царевна Кутафья видела из своего терема, как уезжал домой король-косарь, и горько плакала. Пришелся ей к самому сердцу, красавец-король, да видно, ничего против воли родительской не поделаешь. Всплакнула и царица Луковна, жалеючи дочь, а сама и пикнуть не смела перед царем. Не успел славный царь Гороха глянуться, как король-косарь принялся разгадывать свою загадку. Первым делом он пошел войной на царя Пантелея, начал брать города и избил несчетное число народа. Испугался царь Пантелей и стал просить помощи у царя Гороха. Раньше они ссорились, а иной раз и воевали, но в беде некогда разбирать старых счетов. Однако славный царь Горох опять погордился и отказал. «Управляйся, как знаешь», — сказал он через послов царю Пантелею. «Всякому своя рубашка ближе к телу». Не прошло и полугода, как прибежал и сам царь Пантелей. У него ничего не осталось, кроме бороды, а его царством завладел король-косарь. «Напрасно ты мне не помог», — укорял он царя Гороха. «Вместе-то мы его победили бы, а теперь он меня разбил и тебя разобьет. Это мы еще увидим, а твой косарь — молокосос». Глава пятая. Завоевав царство Пантелея,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 Глава шестая Жалела прекрасную царевну Кутафью одна мать. Знала она, что дочка ни в чем не виновата. Все глаза выплакала старая царица Луковна, а мужу ничего не смела сказать. И плакала она потихоньку ото всех, чтобы кто-нибудь не донес царю. Материнское горе видела одна царевна горошенка и плакала вместе с ней, хотя и не знала, о чем плачет. Очень ей жаль было матери, такая большая женщина и так плачет. «Мама, скажи, о чем ты плачешь?» — спрашивала она. «Ты только скажи, а я попрошу отца, он все устроит». «Ах, ты ничего не понимаешь, Горошенко!» Царица Луковная не подозревала, что Горошенка знала гораздо больше, чем она думала, ведь это был необыкновенный ребенок. Горошенке улыбались цветы, она понимала, о чем говорят мухи, а когда выросла большой, то есть ей исполнилось 17 лет, С горошинкой произошло нечто совершенно необыкновенное, о чем она никому не рассказывала. Стоило ей захотеть, и горошинка превращалась в муху, в мышку, в маленькую птичку. Это было очень интересно. Горошинка пользовалась тем временем, когда мать спала и вылетала в окно мухой. Она облетела всю столицу и все рассмотрела. Когда отец заключил прекрасную кутафью в башню, она прилетела и к ней. Царевна Кутафья сидела у окна и горько-горько плакала. Муха-горошенька полетала около нее, пожужжала и, наконец, проговорила. — Не убивайся, сестрица! Утро вечера мудренее! Царевна Кутафья страшно перепугалась. К ней никого не допускали, а тут вдруг человеческий голос. — Это я, твоя сестренка, горошенка! — У меня нет никакой сестрицы. — А я-то на что? Горошенко рассказала себе все, и сестры поцеловались. Теперь обе плакали от радости и не могли наговориться. Прекрасная царевна Кутафья смущалась только одним. Именно что маленькая сестренка Горошенко умеет превращаться в муху. — Значит, она колдунья, а все колдуньи злые. — Нет, я не колдунья, — объясняла обиженная Горошенко, — а только заколдована кем-то, и на мне положен какой-то зарок. А какой зарок, никто не знает. Что-то я должна сделать, чтобы превратиться в обыкновенную девушку. А что, не знаю». Прекрасная царевна Кутафья рассказала о всех своих злоключениях, как она жалела отца, который сделался злым, а потом, сколько горе из-за нее терпит теперь все гороховое царство. А чем она виновата, что король-косарь непременно хочет жениться на ней? Он даже и не видал ее ни разу. «А тебе он нравится, сестрица?» — лукаво спросила Горошенко. Прекрасная царевна Кутафья только опустила глаза и покраснела. — Раньше нравился, — объяснила она со смущением. — А теперь я его не люблю. Он злой. — Хорошо, понимаю. — Ну, утро вечера мудренее. Глава седьмая Все гороховое царство было встревожено. Во-первых, царевич Орлик попался в плен злому королю Косарю. А во-вторых... исчезла из башни прекрасная царевна Кутафья. Отворили утром тюремщики дверь в комнату царевны Кутафьи, а ее и след простыл. Еще больше удивились они, когда увидели, что у окошка сидит другая девица. Сидит и не шелохнется. «Ты как сюда попала?» — удивились тюремщики. «А так, вот пришла и сижу». И девица какая-то особенная, горбатая, дорибая, а на самой надето платьишко худенькое,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 вздорили цари между собой, потом мирились, потом опять вздорили. А босоножка идет себе впереди, переваливается на кривых ногах, да черемуховой палкой подпирается. Царица луковно молчала, боялась, чтобы не было погони, чтобы не убили царя гороха. А когда ушли подальше и опасность миновала, она стала думать другое. И откуда взялась эта самая босоножка? И платьишко на ней рваное? И сама она какая-то корявая, да еще к тому же хромая. Не нашел царь Горох девицы хуже. Такой-то уродины и близко бы к царскому дворцу не пустили. Начала царица Луковна посерживаться и спрашивает. «Эй ты, босоножка, куда это ты нас ведешь?» Цари тоже перестали спорить и тоже накинулись на босоножку. «Эй ты, кривая нога, куда нас ведешь?» Босоножка остановилась, посмотрела на них и только улыбнулась. «А цари так к ней и подступают. Сказывай, куда завела?» «А в гости веду», — ответила босоножка и еще прибавила. «Как раз к самой свадьбе поспеем». Тут уж на нее накинулась сама царица Луковна и начала ее бронить. «И такая, и до да свадьбы ли теперь, когда у всякого своего горя не расхлебаешь?» В глаза смеется босоножка над всеми. «Ты у меня смотри», — грозилась царица Луковна. «Я шутить не люблю». Ничего не сказала босоножка, а только показала рукой вперед. Теперь все увидели, что стоит впереди громадный город с каменными стенами, башнями и чудными хоромами. Перед городом раскинут стан и несметное войско. Немного струсили цари и даже попятились назад, а потом царь Пантелей сказал. «Э, все равно, царь Горох, пойдем. Чему быть, того не виновать. А может, там и покормят. Очень уж я о щах стосковался». Царь Горох тоже не прочь был закусить, да и царица Луковна проголодалась. Нечего делать, пошли. Никто и не думает даже, какой это город и чей стан раскинут. Царь Горох идет и корит себя, зачем он хвастался перед царем Пантелеем своими шестью пальцами, болтлив царь Пантелей и всем расскажет. А царица Луковна начала прихорашиваться и сказала босоножке. «Иди-ка ты, чумичка, позади нас, а то еще осрамишь перед добрыми людьми». Идут дальше. А их уже заметили на стану. Валит навстречу народ. Впереди скачут вершники. Приосанились оба царя, а царь Пантелей сказал, «Ну, теперь дело не одними щами пахнет, а и кашей с киселем». «Очень уж я люблю кисель!» Смотрит царица Луковна и своим глазам не верит. Едет впереди на лихом коне сам красавец царевич Орлик и машет своей шапкой. А за ним едет Тоже на коне прекрасная царевна Кутафья, а рядом с ней едет злой король-косарь. «Ну, теперь, кажется, вышла каша-то с маслом», забормотал испугавшийся царь Пантелей и хотел убежать, но его удержала босоножка. Подъехали все, и узнал славный царь Горох родных детей. «Да ведь это моя столица!» — ахнул он, оглядываясь на город. Спешились царевич Орлик и царевна Кутафья, и бросились в ноги отцу и матери. Подошел и король-косарь. — Ну, что же ты пнем стоишь? — сказал ему славный царь-горох. — От поклону голова не отвалится. Поклонился злой король-косарь и сказал. — Бью тебе челом, славный царь-горох. Отдай за меня прекрасную царевну-кутафью. — Ну, это еще посмотрим, — гордо ответил царь-горох. С великим торжеством повели гостей в королевскую палатку. Все их встречали с почетом. Даже царь Пантелей приосанился. Только когда подходили к палатке, царица Луковна хватилась босоножке, а ее и след простыл. Искали-искали, ничего не нашли. «Это была горошинка мама!» — шепнула царица Луковне прекрасная царевна Кутафья. «Это она все устроила». Через три дня была свадьба. Прекрасная царевна Кутафья выходила за короля-косаря. Осада с города была снята. Все ели, пили и веселились. Славный царь Горох до того развеселился, что сказал царю Пантелею, «Давай поцелуемся, царь Пантелей, из-за чего мы ссорились, ведь ежели разобрать, и король-косарь совсем не злой». Глава двенадцатая Когда царь Горох с царицей Луковной вернулся к себе домой со свадьбы, босоножка сидела в царицыной комнате и пришивала на свои лохмотья новую заплатку. Царица Луковна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 Прибежала, выбронила босоножку и закрыла окно ставнями. — Ты у меня смотри! — ворчала она. — Вот уже, дай только гостям уехать. Пристала ли тебе, чучеле, с красавицей Кутафьей разговаривать? Только меня напрасно срамишь! Сидит босоножка в темнице и опять плачет. Свету только и осталось, что щелочка между ставнями. Нечего делать, от скуки и в щелочку насмотришься. По целым часам босоножка сидела у окна,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 и веселые окрики могучих богатырей, так красиво скакавших на своих аргамаках. Видела босоножка, как царские сокольничьи бросали своих соколов на разную болотную птицу, поднимавшуюся с озера или с реки, на которой она посла своих гусей. Взлетит сокол кверху, и камнем падет на какую-нибудь несчастную утку, только перышки посыплются. А тут отделился один Витясь от царской охоты и несется прямо на нее. Перепугалась босоножка, что его сокол перебьет ее гусей, и загородила ему дорогу. «Витязь, не тронь моих гусей!» — смело крикнула она и даже замахнулась хворостиной. Остановился Витис с удивлением, а босоножка узнала в нем того самого, который понравился ей больше всех. «Да ты кто такая будешь?» — спросил он. «Я царская дочь!» — засмеялся Витис, оглядывая оборванную босоножку с ног до головы. «Не дать не взять настоящая царская дочь!» а главное смела, и даже хворостиной на него замахнулась. «Вот что, царская дочь, дай-ка мне напиться воды», — сказал он. «Разжарился я очень, а слезать с коня неохота». Пошла босоножка к реке, зачерпнула воды в деревянный ковш и подала витязю. Тот выпил, вытер усы и говорит. «Спасибо, красавица, Много я на свете видывал, а такую царскую дочь вижу в первый раз». Вернулся богатырь на царскую ставку и рассказывает всем о чуде, на которое наехал. Смеются все витязи и могучие богатыри, а у царицы Луковны душа в пятки ушла. Чего она боялась, то и случилось. «Приведите ее сюда и посмотрим», — говорит подгулявший царь Пантелей. «Даже очень любопытно. Потешимся досыта». «И что вам за охота на уродину смотреть?» — вступилась была царица Луковна. «А зачем она себя царскую дочерью величает?» Послали сейчас же послов за босоножкой и привели перед царский шатер. Царь Горох так и покатился со смеху, как увидал ее. И горбатая, и хромая, и вся в заплатках. — Точно где-то я тебя, умница, видел, — спрашивает он, разглаживая бороду. — Чья ты дочь? Босоножка смело посмотрела ему в глаза и отвечает. — Твоя, царь Горох. Все так и ахнули, и царь Пантелей чуть не задохнулся от смеху. «Ах, какая смешная босоножка и как осрамила царя Гороха!» «Это я знаю», — нашелся царь Горох, — «все мои подданные мои дети». «Нет, я твоя родная дочь Горошенко», — смело ответила босоножка. Тут уж не стерпела красавица Кутафья, выскочила и хотела вытолкать босоножку в шею. Царь Горох тоже хотел рассердиться, но вовремя вспомнил, что он добрый царь, и только расхохотался. И все стали смеяться над босоножкой, а Кутафья так и подступает к ней с кулаками». Все замерли, ожидая, что будет. «Как вдруг!» — выступил из толпы Витязь Красик. Молод и горд был Красик, и стало ему стыдно, что это он подвел бедную девушку. Выставил ее на общую потеху, да и обидно при том, что здоровые люди смеются и потешаются над уродцем. Выступил Витязь Красик и проговорил. «Цари, короли, витязи и славные богатыри, дайте слово вымолвить. Девушка не виновата, что она такой родилась, а ведь она такой же человек, как и мы». Это я ее привел на общее посмешище и женюсь на ней. Подошел Витязь Красик к обнял ее и крепко поцеловал. Тут у всех на глазах случилось великое чудо. Босоножка превратилась в девушку неописанной красоты. — Да это моя дочь! — крикнул царь Горох. — Она самая! Спало колдовство с босоножки, потому что полюбил ее первый богатырь, полюбил такую, какой она была. Я там был... Мед-пиво пил, по усам текло, в рот не попало.